Глава вторая. Призыв Дамьена. Отвести глаза коменданше было легко. На ней были амулеты против подобного, но делал их кто? Правильно, маги. И мы, ведьмы, уже давно научились такие амулеты обманывать. Не все, а те, что попроще. Только об этом никто не должен знать. Вот если бы комендантша попросила сделать амулет меня, тогда сейчас пришлось бы изгаляться а так сумку с реагентами и необходимыми приспособлениями на плечо и после отбоя шагая мимо поста общежития прямиком в подвал Академии, где расположены лаборатории и тренировочные залы. Только я такая полуночница не одна. Маги тоже часто любят нарушать распорядок и умеют обходить свои же амулеты. Что поделать? Адепты? Они такие. Там, где не пройдут пешком, пролезут тайком. Поэтому я выбрала один из дальних коридоров, куда обычно заходить не то чтобы опасаются, скорее ленится. По толстому слою пыли на каменном полу и развесистой паутине по углам поняла, что тут и в самом деле никого долго не было. Чихнула я, и по коридору прошло неприятное эхо, вызвавшее мурашки по коже. Достала из сумки порошок очищения и распылила его на полу. «Минуты». И он оказался почти девственно чист. «Жаль, порошок дорог и сложен в изготовлении. Каждый день им пользоваться не будешь. Но для таких вот случаев самое то». Взяла зачарованный белый мелок и начала чертить пентаграмму вызова. Потом круг защиты. «Еще один и еще!» «Я девушка смелая, но предусмотрительная». «Мало ли что может вылезти из пентаграммы, да и пока мы с демоническим псом не договоримся и не проведем привязку, он будет для меня опасен». Сдула с Салбана надоед надоедающую прядь, отряхнула руки от мела и осмотрела получившийся рисунок. «Место в пентаграмме для пса с избытком, а для большого существа маловато, и это даже лучше, не вылезет какой-нибудь тролль». Оценила начертанные руны, на всякий случай сверила с нарисованными на листе. «Идеально». Достала свечи, сваренные с использованием муки из костей низших демонов и сухой лаванды, и расставила по краям пентаграммы. «Кассандра, не дрейф!» — подбодрилась сама себя. «Все-таки я еще ни разу не проводила этот ритуал. На всякий случай еще раз проверила круги защиты. Выдохнула и зажгла свечи, а потом направила свою магическую энергию внутрь пентаграммы и произнесла давно заученное Эстаду медиус эстерт». Ничего не происходило. Я прокашлялась и повторила призыв. «Эста дум медиас эстерт!» Снова ничего. «Нет, но это же ни в какие ворота! Я же все сделала правильно! Что не так-то?» «Эста дум медиас эстерт!» Снова ничего. «Я сказала, приди сюда, Дамьен! Я тебя жду!» В сердцах позвала я своего будущего песика. Не могла я ошибиться. И вот после этих слов внутри пентаграммы воздух пошел рябью заволновался, а в следующее мгновение там появился рыжий, израненный парень. О, он посмотрел на меня мутным взглядом и упал на пол. Как он оказался в моем пентаграмме? Это из-за меня он весь такой побитый? И вообще, я демонического пса ждала. Неужели все-таки напутала и вызвала кого-то не из нижнего мира, а из нашего? Хм, ну как? Никогда не слышала, что такое возможно. Но думать об этом не было времени. Парень не подавал признаков жизни. Его длинные рыжие волосы разметались по полу, рубашка на груди пропиталась кровью. «Да, я увлекаюсь артефакторикой и демоническими рунами, но это не значит, что не умею лечить. Как любая ведьма, я всегда ношу с собой несколько снадобий экстренной помощи». Тут же порылась в сумке и, не задумываясь о последствиях, шагнула в пентаграмму. Подошла к парню и залила в слегка приоткрытый рот зелье восстановления. Расстегнула рубашку, чтобы осмотреть самую серьезную рану. К удивлению, на его груди и в самом деле виднелось несколько глубоких, словно от огромных когтей, порезов, но они очень быстро прямо на глазах затягивались. Я, конечно, варю замечательные зелья, но они не способны так быстро заживить на человеке подобные повреждения. Парень тихо застонал. И я машинально потянулась к его лицу и отодвинула с глаз волосы. Красивый. Квадратный подбородок, прямой нос, высокие скулы и лоб, длинные темные ресницы и широкие брови в разлет. Все это вместе делало лицо парня мужественным, посмотрела на грудь со стремительно исчезавшими ранами. На кубике пресса опустила взгляд ниже, брюки как брюки, вроде бы даже нигде не порваны, но покрой по не академические, даже не по моде нашего королевства. Откуда же я этого красавчика выдернула-то? Да? Внезапно я нащупала что-то странное на лбу парня. Подняла взгляд и не сразу осознала, что вижу. Наросты, точнее, самые настоящие рога! Отдернула руку и краем глаза заметила отчетливое движение ниже талии рыжего. «Мать моя женщина! Какой у него, оказывается, большой гибкий хвост!» Осознание, кто передо мной, пришло мгновенно. Я подскочила, собираясь поскорее убраться из пентаграммы, но демон был гораздо быстрее. И в следующее мгновение я поняла, что не могу двинуться, и стою, прижатая к его крепкой, полностью зажившей груди, а сам демон рассматривает меня с плохо скрываемым предвкушением. Взять себя в руки удалось с большим трудом. «Но я же ведьма. Подумаешь, демона вызвала. И не в таких переделках бывало. Хотя нет, таких еще не бывало. Но лучше об этом не думать. Немедленно уберите ваши лапы!» — спокойно потребовала я, запрокинув голову и глядя в наглые золотистые глаза демона. Надо же какой интересный цвет! У людей такого не бывает. Вот если бы демон сразу посмотрел на меня этими своими глазищами...» А не закатывал их и не падал на пол, я бы без труда догадалась, кто передо мной. Главное, чтобы эта ошибка не стала для меня фатальной. Говорят, высшие демоны крайне агрессивны, хитрые и едят людей на завтрак, обед и ужин. Конечно, я в это не верила. Где им взять столько людей, чтобы соблюдать подобный рацион? К тому же со страха люди что только не придумают. И все-таки ничего, чтобы опровергала этот слух, я не нашла. А значит, нужно поберечься и держаться подальше от его клыков. С подозрением посмотрела на его белые ровные зубы и не особенно большие клыки, обнаженные широкой улыбкой. Клыки не впечатляли. У Бруна, демонического пса, однозначно больше. Потрогать бы, насколько они острые. Может, секрет опасности демонических зубов именно в их остроте? Улыбка демона стала еще шире, а мое сердце застучало с утроенной силой. От страха. «У меня не лапы, а руки!» — парировал демон, врываясь в дикое мельтешение моих мыслей. И в них сейчас находится одна доверчивая, невероятно соблазнительная ведьмочка. И улыбнулся так обольстительно, что я заподозрила, что он все таки меня куснет, Просто ради гастрономического интереса. Что-то такое мелькало у него в глазах. Но не на ту напал. «Покажите!» — потребовала я и ткнула наглому демону в грудь пальцем, чтобы он перестал надо мной нависать. Это сильно нервировало. «Что тебе показать, красавица?» Многозначительно поиграл рыжий демонюка бровями. «Кстати, можно перейти на «ты».» «Я не против». Я фыркнула. «Руки мне покажите, которые не лапы». «Зачем?» Насторожился он, но отлепил одну конечность от моей талии и погладил большим пальцем щеку. На мгновение это сбило с толку, но лишь на мгновение. Я взяла его ладонь двумя руками и начала ее разглядывать. Пальцы вполне себе человеческие, ногти, пожалуй, немного более вытянутые, но это не когти. В общем, совершенно ничем не примечательная рука. Разве что аккуратный маникюр привлекал взгляд. Сразу видно, что он немножечко подрезал. Мне нравятся такие аккуратные руки у мужчин. И как они могли оказаться у демона? Ха, хотя мозоли на ладонях тоже имеются. Значит, умеет держать в руках не только ложку. Но какая все таки обычная рука? Даже неинтересно. Ожидала большего. Разочарованно вздохнула я. Не понял. Лицо демона вытянулось. «Между прочим, это миф, что по размеру руки можно определить размер мужского...» «Мужчины». «Ну, кто о чем, а они о своем мужском достоинстве пекутся». «А я его ни разу не видела и разглядывать не собиралась». «Ну, разве что в качестве научного интереса, но точно не здесь и сейчас». «Неинтересно», — перебила я. «Покажите хвост». «Что показать?» «Хвост! Ну, вы же демон, и я чувствую, что что-то обвелось вокруг моей ноги». «Это же хвост, а не какая-нибудь змея». На всякий случай уточнила, потому что змея я не боялась, только если они в сушеном и измельченном виде. В остальном у нас с ними взаимная непримиримая неприязнь. И если там все-таки окажется змея, демон пожалеет, что так крепко прижимает меня к себе. Я, ведьма, решительная, со своими страхами борюсь самым радикальным образом. Я требовательно смотрела демону в глаза, коря себя за непредусмотрительность и беспечность, которые кинули меня прямо в лапы. Ну ладно, в руки демона. Но, ведьма, я или как? «Ведьма, а значит, любой свой поступок должна обращать себе во благо, когда еще выше попадет в мои руки. Не я к нему, а он ко мне». Разница в акцентах не такая уж большая, но для самоощущения существенная. Видимо, демон почувствовал во мне некую перемену, и вместо того, чтобы показать мне хвост, настороженно его убрал и ослабил хватку на моей талии. На секунду. Но этого мне хватило, чтобы вывернуться и почти вывалиться за пределы пентаграммы. Рыжий попытался меня снова ухватить, но не успел. А последовать за мною не мог. Пентаграмма крепко держала его в своих пределах. Демон с досады сощурился, потом снова обаятельно улыбнулся. «Надо же! Это все-таки был хвост!» Выдохнула я облегченно и откинула с лицо свой рыжий локон. «Я бы его изучила, но раз вы не хотите, то, пожалуй, пора отправить вас домой. Я вообще...» «Но почему же? Хочу!» Перебил он меня и, взяв в руку хвост, начал рассматривать его пушистый рыжий кончик. «Не верю!» заявила, стараясь унять свое ведьминское любопытство, которое требовало сейчас же изучить эту необычную конечность. «Нет, я бы не отказалась изучить демона целиком, но осознавала, что это чревато предсказуемыми последствиями. И вообще, я уже изучила ваши руки и челесной аппарат, и этого, пожалуй, хватит». Брови рыжего на мгновение взлетели вверх, потом он коварно улыбнулся, и его глаза заблестели. «Дорогая ведьмочка, поверь, ты не то изучала» ноги руки хм. главное хвост я сомнения оглядела гибкую конечность которая демон помахивал из стороны в стороны и почему же он главное а ты когда-нибудь видела демона без хвоста озадачил он меня вопросом я вообще демонов не видела только нашего библиотекаря с его дочкой но не смогла бы с уверенностью сказать что у них есть хвосты может демоны прячут их под одеждой все таки об их истинной сущности знают в Академии лишь единицы. Для всех остальных они обычные люди с поганым характером». «Сложный вопрос», — протянула я. «Советую изучить. Когда еще выдастся такая возможность?» — коварно соблазнял меня демон. «И что же ты хочешь взамен?» — усмехнулась я, переходя таки с этим хитрецом на «ты».